Как можно судить по древним архитектурным сооружениям, небесному своду требовались подпорки, иначе он мог обрушиться. В качестве подпорки могли выступать сверхъестественное существо, древнегреческий миф об атласе или некие технические структуры. В Библии есть слова «Столпы небес дрожат», «Иов» Глава 26, стих 11. Все это бесконечно далеко от научного представления, изображающего Землю, висящим в пустоте шаром, который вертится вокруг собственной оси, обращается вокруг Солнца, принимает участие во вращении Солнца вокруг центра галактики и окружен пустой в значительной степени и практически безграничной Вселенной. Глава вторая. «Земля же была безвидна и пуста, И тьма над бездною, И Дух Божий носился над водою». При переводе опущена сноска, относящаяся к модальному глаголу «была» при словах «над бездною». Глагол присутствует в Библии короля Якова но отсутствует в русском варианте Библии. Примечание переводчика. Вопрос, что имеется в виду? То, что Бог создал землю безвидной и пустой? Два термина лишь усиливают друг друга. Земля не только пуста, но еще и безвидна, то есть бесформенна. Или, что земля была безвидной и пустой? Только в первый момент, а затем сразу начался процесс творения. Ответ. Смотря как интерпретировать первый стих Библии. Во-первых, можно предположить, что это всего лишь констатация факта. Вначале сотворил Бог небо и землю. И все это было безвидным и пустым сотворенным таким образом из ничего. Во-вторых, можно допустить также, что первый стих – краткая сводка, конспект, нечто вроде названия первой главы «Сотворение неба и земли». В этом случае должно последовать подробное изложение, как и что было сделано. Современные богословы склоняются ко второй интерпретации. В одном из современных изданий Библии книга «Бытие» начинается так. Когда Бог приступил к сотворению неба и земли, а мир тогда был бесформенной пустыней, можно сделать вывод, что сырье для созидания мира уже было в наличии, а роль Бога сводилась к приданию сырьевым элементам Вселенной законченной формы подобно тому, как горшечник придает сырой глине форму сосуда. В сущности, эту же метафору можно найти и в Библии. Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твоей. Исая, глава 64, стих восьмой. Похожим было и представление древних греков. В их мифологии в начале всех вещей был хаос, беспорядок. Материал будущего мироздания был перемешан случайным образом, и суть творения заключалась в том, чтобы привести все в порядок. Космос. Все это не так уж отличается от представлений ученых. Ограничимся солнечной системой. С точки зрения науки, она образовалась из гигантского газопылевого облака. Легко вообразить, что в первичном газопылевом облаке вещество находилось в полнейшем беспорядке и являло собой в некоем приближении именно хаос. Медленно вращаясь, Облако сжималось под действием собственного гравитационного поля, и в соответствии с законом сохранения момента количество движения, вращение становилось все более быстрым. Большая часть вещества собралась в центральном ядре и стала Солнцем, но локальные возмущения породили вторичные, меньшие концентрации массы, из которых сформировались планеты, включая Землю. Из хаоса возникает космос, из беспорядка порядок.